Глава четвертая. Возвращаясь обратно на корабль, Кристина почувствовала себя немного спокойнее. Еще спокойнее стало, когда путник начал расстыковку, а расстояние между ними и погибшим гигантом стало увеличиваться. Шейн сердито и пафосно откинул за спину полы своего потертого плаща и отправился обратно к капитанскому мостику. С тех пор, как они вернулись, Даллок не произнес и слова. Сапер задумчиво подергивал левым ухом, направляясь вслед за своим капитаном. Кристина вздохнула, запихнула руки в карманы грязных джинсов и потопала по приглушенно-освещённому коридору, глядя на огромную волосатую спину пса. «Сапер!» — Кристина окликнула его у входа на мостик. Коранец незамедлительно обернулся, подзывая гостью пальцем. «Сапер, что вы будете...» Девушка не договорила, поскольку пес нахмурился и приложил палец к своей пасти, призывая молчать. Она успела заметить, как осветился огромный экран и раздался сердитый голос Далака. Сап, убери ее с мостика! Привяжи где-нибудь, чтобы только девчонки тут не было до конца связи. Вот, гад! задохнулась Кристина. Саппер тихо заурчал, подавая смешок и увлек гостю за собой к жилому отсеку. Не сердись, Кристи! Петану нужно заложить. Нельзя, чтобы тебя там видели. Сапер привел девушку к дверям, одной из кают. Пока не прибудем на Берел, это будет твое пристанище. Отдохни, Кристи. Я не хочу отдыхать. Она несчастно вздохнула, закрывая лицо руками. Затем, убирая свои рыжие волосы за спину, Кристина выровнялась, глядя на пса. «Сапер, вы можете отвезти меня домой?» Коранец молча рыкнул, Виновато прижимая небольшие ушки к голове. «Давай пройдем внутрь, Кристи!» Он нажал на небольшую панель у дверей каюты, затем взял девушку за руку и приложил ее ладонь к считывающему устройству. «Напоминаю, на всякий случай, у капитана доступ ко всем каютам, независимо от введенного ключа. Тебе нужно будет прикладывать свою ладонь, чтобы дверь открылась, поняла?» Кристина угрюмо кивнула. Она не собиралась задерживаться тут надолго так что подробные объяснения устройства замка ее мало волновали. В небольшом помещении была узкая койка да вещевой шкаф. У элиминатора ютился полукруглый стол, на котором сиротливо стояло что-то наподобие компьютера. «А там что?» – поинтересовалась девушка, указывая на небольшую дверь в стене по правую сторону от входа. Сапер терпеливо пояснил, что это «О радость санузел». «Прости, но могу я просить отвезти меня домой?» Кристина почти умоляюще поглядела на Каранца и присела на край койки. «У нас нет столько свободного времени, чтобы искать твой дом, Кристи. Мне очень жаль». «Сапер, разве эти гады могли лететь через всю Вселенную, чтобы похитить несколько землян? Разве она так далеко?» Кристина поднялась, подходя к псу ближе. «В каком-то смысле ты права, Кристи?» Каранец в задумчивости потёр шерстяной подбородок. Но мы в некотором понимании не располагаем собственным временем в таком объёме. К тому же на путнике нет подробных карт сектора тишины. Для этого необходимо связываться с исследовательскими станциями. А это большая морока, поверь мне. Капитан никогда не пойдёт на это. Даже договорившись с кем-нибудь из капитанов на Берилле, тебе нужно быть готовой к тому, что уйдёт немало времени, прежде чем вы начнёте поиски не говоря уже о том, что тебе, возможно, будет отказано в подобном запросе. «Почему?» — сдрогнула девушка. «Что значит отказано? Почему мне могут отказать вернуться домой? Почему?» Законом Конфедерации запрещено тревожить молодые миры, не освоившие космические перелеты. Такие миры находятся в секторах тишины, и любые пути лежат в обход них. Те охотники нарушили закон и вторглись в запретный сектор, чтобы получить свой товар, Кристи. К сожалению, исследовательским союзом может быть принято решение запретить повторное вторжение, поскольку оно может нанести большой вред, больше, чем похищение одного из ее обитателей. Мне очень жаль, Кристи. Шейн может организовать это? Кристина поглядела на пса, чувствуя, как в висках застучал от волнения. Саппер словно сжался и уменьшился под ее взглядом, прижимая левое ухо к голове. Так может или нет? Я бы сказал, но я тебе этого не говорил, Кристи, что капитан Далок Шейн твой последний шанс. И думаю, что единственный. Но тебе придется изрядно постараться, чтобы его убедить. Кристина шумно вздохнула. Что ж, если это ее единственный шанс, она сделает все, но убедит мрачного капитана. Сап! Голос Шейна прозвучал у них над головами. Вернись на мостик! «Идем». Девушка попыталась подтолкнуть сапера, но тот даже не сдвинулся, довольно урча. «Идем, Кристи». Теперь пес послушно пошел следом за гостей. В этот раз Кристина сориентировалась быстро. Путник был небольшим кораблем, но по нему можно было отлично пробежаться. Коридоры, как девушка смогла убедиться ранее, были выстроены так, что описывали почти полный круг, позволяя обойти корабль полностью без страха заблудиться». Кристина первой вошла в каюту управления и Далок немедленно нахмурился, ожидая увидеть своего помощника. Девушка ответила ему таким же суровым взглядом, отодвигаясь в сторону и пропуская на мостик сапера. Капитан склонился над тем самым прибором, который ранее проецировал необходимый им сектор. Шейн запустил голопроектор, теперь отходя от него на пару шагов. «Вас приветствует БИИ серого путника». «Добро пожаловать на борт!» Яркая голограмма возникла в центре проектора, теперь работая на полную мощность. «Она меня еще и приветствует!» — проворчал Далок. Саппер хохотнул, проходя к своему креслу. «Я выставил ограничения на доступ к тактическим системам и системе жизнеобеспечения для этого БИ, продолжил Шейн. «Ты ее обидишь, капитан!» да — весь смешком, проурчал пес. «Я сейчас тебя обижу, Сап. Даллок поглядел на молчавшую Кристину. Через два часа будем на береге, готовься. Хотя что тебе готовиться? Далок! Двинулась на него девушка, взволнованная подобным заявлением. К чему готовится? Предупреждение! Критический уровень минокорна. Объект Шейн Даллок. Рекомендация доктора Торна, прием блокатора. Шейн фыркнул, глядя на Би. Я это и без тебя знаю. «Нечего лезть в данные Торна!» «Данное поведение расценивается как агрессивное». Би синтезировала улыбку. «Что? Я мило не агрессивен! И этому есть свои причины, проклятая картинка!» Запись 1048. «В естественной среде позиции его прекрасно упрочены, и он находит своему поведению великолепные оправдания. Вербальная агрессия изучаемого...» Выражается в негативных чувствах через такую форму, как крик, и через словесные ответы, угрозы, проклятия. Что? 1048! Изучаемый? Шейн возмущенно зарычал не хуже Каранца, который потешался в кресле позади него. Этот докторишка посмел изучать меня! Сап! Этот гад еще и записи делал! Запись тысяча пятьдесят два! Очаровательно продолжила Би. Подозрительность изучаемого субъекта является отношением к индивидам в диапазоне от осторожности до недоверия. Данный процесс сводится к убеждению, что другие личности планируют, а потом приносят вред. Доктор Торн. Я спокоен, выкрикнул Шейн. А осторожность это неотъемлемая часть моей работы. И прекрати копаться в записях Торна. Капитан ткнул в светящуюся голограмму пальцем и быстрым шагом покинул мостик. Кристина поспешила следом. Она догнала далока у капитанской каюты. Та была расположена на одном уровне с мостиком по левому борту корабля, чтобы он, в случае тревоги, мог мгновенно прибыть в каюту управления. Шейн не закрыл за собой дверь, и девушка остановилась на входе. Она заметила, как капитан закинул в рот какое-то драже, затем, кривясь, разжевал его и проглотил, не запивая. «И что у парней за привычка? Кто так принимает лекарства? И что за таблетку он прикончил? Болеет, что ли?» Кристина поглядела на напряженную спину мужчины и перевела взгляд на саму каюту. Она отличалась от ее коморки. Это была спальня, совмещенная с рабочим кабинетом. Также имелся санузел. В одном углу располагалась узкая койка со шкафом и полками, в другом рабочий стол, оборудованный персональным компьютером. Позади рабочего стола Вся стена была занята встроенными приборами. Видимо, Далок мог проводить сеансы связи прямо из капитанской каюты. Ранее он уже просил Сапера перенаправить входящий контакт к себе на персональный компьютер. Шейн тряхнул рукой, поднял ладонь перед своим лицом, оглядев внимательно и опустил, пряча в кармане штанов. Что ты здесь забыла? не оборачиваясь, спросил капитан. Далок! Кристина попыталась завязать разговор. «Когда мы приедем на Берилл...» «Шейн, не Мужчина обернулся к гостье, не приглашая войти и просто хмуро смотрел. «И не приедем. Мы не на Ханка верхом. Путник прибудет в порт Берила уже через час». Кристина набрала воздуха, чтобы говорить, но капитан ткнул в нее указательным пальцем, как ранее в Би, заявляя, «У Зандала передаст тебя первому посту сил безопасности планеты». Думаю, для тебя это будет лучшим вариантом. Но если ты желаешь испытывать свое везение, можешь нанять одного из прибывших капитанов». Шейн посуровил еще больше и, вытаскивая руку из кармана, украдкой глянул на ладонь. Вел Далок себя пристранно. Может, это действие его таблетки? Кристине сейчас было не до того. «Я могу нанять тебя», – дрожащим голосом проговорила девушка, не сводя с него зеленого взгляда. «У тебя нет средств, чтобы заплатить, девочка», — кинул холодно Шейн. «Тогда как я, по-твоему, заплачу тем людям?» — от отчаяния голос Кристины прервался. Капитан уже набрал воздуха, чтобы ответить, и девушке не нужно было это слышать. Ответ она поняла по выражению его лица. Звонкая пощечина заолела на щеке далока, и он двинулся на гостью с видом, не предвещавшим ничего доброго. «Я никогда не забуду, что ты спас меня. Но ты негодяй, Далок Шейн!» Глухо проговорила Кристина. «Так и есть!» Капитан подошел к девушке вплотную, мрачно глядя в ее глаза. Кристина ответила тем же, с удивлением замечая, как взгляд мужчины наливался цветом и становился все ярче. Пронзительно голубой цвет его радужки делал Шейна похожим не на человека, а какого-то киборга. Кристина не удержалась и коснулась пальцем его щеки. Теплая, колючая, живой вроде. Капитан неожиданно судорожно выдохнул и отпрянул от нее, будто гостья была ему отвратительна до безобразия. Что он за тип? Девушка возмущенно покинула каюту, решая, что лучше всего вернуться к добродушному псу. Что они тебе сделали, эти женщины? Кристина расстроенно побрела по коридору к мостику. Живот снова свело от голода, и она похлопала по нему ладонью. «Как же я хочу есть!» Она вошла в каюту управления и подошла к большому экрану, разглядывая планету, увеличивающуюся по мере их приближения. Желто-коричневый диск не вызывал у нее никакого доверия. Берил находился на пересечении многих гиперпространственных маршрутов, а потому большое количество торговцев использовали космопорт Зандала в качестве пересадочной станции. Берил был далек от Ансархеда, своеобразного центра территории Конфедерации независимых систем. Он стал пристанищем для различного рода авантюристов-наемников, контрабандистов, охотников за головами, а также многих свободных торговцев, неохотно имевших дела с торговыми представительствами самой Конфедерации. Климат Берила был достаточно сухой и жаркий, что не мешало немногочисленным местным жителям, а также порой совсем странным формам жизни, обитающим в отдаленных областях. Большая территория этого негостеприимного мира была населена выходцами с различных планет. Кристина провела пальцем по одной из панелей, стирая тонкий слой пыли. Саппер работал, изучая данные со своего места и поглядывая на девушку, наклоняя на бок голову. «О чем задумалась, Кристи?» «Вот скажи мне, Саппер, где водятся такие типы, как Шейн? На этой планете обязательно должна быть ядовитая атмосфера?» Пес заурчал и усмехнулся. «Капитан, как и доктор Алайн Торн, рианцы. Риан входит в состав Королевства созвездия Медазы». «О, как! Королевство прямо-таки!» — проворчала девушка. «Верно, Кристи». «Вы все про какую-то конфедерацию говорите. Это медуза в неё входит, да?» — поинтересовалась Кристина. «Медаза, Кристи. И нет, не входит. Принцесса Селен является ведущим учёным ИСС» и король оказывает особую поддержку Союзу. Далок был добровольцем. Он из вольно-наемного состава, как и Торн. Терпеливо пояснил Каранец. Какого состава? Состава чего? Не поняла его Кристина. Мы входим в атмосферу. Сядь в кресло, Кристи. Будет интересно.